Наконец, однажды Петербург, от царедворца до последнего обывателя, зашумел от неожиданной новости. Другая персона и з о н о й фамилии появилась во дворце. Она жила в апартаментах рядом с государыней, пользовалась всякими льготами и вообще была на правах члена царской фамилии. К тому же эта персона была молодая девушка, очень красива собою, А в довершении всего было одно удивительное обстоятельство. Те, кто помнили царицу в молодости, удивлялись и ахали тому, что родная дочь не могла бы так походить на мать, как появившаяся персона из Стрельны походила на царицу. Вскоре после этого п р о и з о ш ё л и переезд с т р е л ь н и н с к и х обывателей в столицу. В Петербурге теперь были три семейства — Братья Скавронские, их сестра Генрихова с семьей и другая сестра Ефимовская с семьей. После многих совещаний с людьми-учеными государыня сама официально дала эти три фамилии. Как старый знакомый Карла Самойловича и почти главный виновник его похищения и привоза в столицу магнат-граф Сапега, был тоже спрошен г о с у д а р е н е й относительно того, какую фамилию дать. Сапега объяснил, что эти прозвища «сковорощанков», «сковородских» и «сковронских» неправильны. е Все это, наверное, извращение настоящей фамилии, и надо думать, что фамилия была «сковронский», происходя от польского слова «сковроник», что значит «жаворонок». Что касается до фамилии двух сестер, то они, очевидно, происходят от двух мужских имен Генриха и Екима, или в просторечии Ефима. Следовательно, правильнее называться им Генриховыми и Ефимовскими. Все эти три семьи зажили так смирно в своем доме, что о них скоро перестали говорить, перестали интересоваться ими. Одного Карла Самойловича видали изредка на улицах, катающимся с детьми в великолепной карете, на кровных красивых лошадях, подаренных ему царицей. Видевшие его проезжие, замечали только, что господин Скавронский не по дням, а по часам толстеет и даже тучнеет. Его раздавало с привольного житья в щеках, и в плечах. Других обывателей Крюсева дома почти не видали, Детей, когда и встречали, то не всегда признавали, не зная их в лицо. Сыновья Ефимовских вместе с сыновьями Карла Самойловича, шесть красивых мульчуганов от 17 д о семи лет, часто выезжали кататься и в экипажах, и верхом, но не скоро все узнали, кто таковы эти красивые юноши и м а л ь ч у г а н ы Зато одна личность из всех привлекала к себе общее внимание – И несмотря на склонность к злословию всего придворного Люда, почти никто не находил возможности отнестись к этой личности неприязненно, насмешливо или оскорбительно. Это была красавица-девушка, именуемая теперь в Петербурге особенным именем. Для всех она была польская фрейлина. Почему ее так прозвали, сказать было трудно, хотя родной язык Софьи Карловны был польский, но она настолько изрядно объяснялась и по-немецки, и по-русски, что могла бы и не заслуживать этого прозвища. Фрейлина с каждым днем все более и более становилась любимицей государыни. У нее были две свои горницы, переполненные всяким добром, подарками царицы, юного государя Петра Алексеевича, ц е а р е в н о й Елизаветы, равные предношениями разных льстивых царедворцев. Все ухаживали за Софьей Карлусовной, все старались заслужить ее ласку и внимание. Вскоре красавица Фрейлина стала после царевин первым лицом в Петербурге. Надо было действительно быть самородком, и самородком исключительным, диковинным, чтобы удержаться на той высоте, куда сразу вознесла Дахабенскую поселянку сумасшедшая и безумная в своих деяниях фортуна. В первый раз, как Дахабенская Янкудзе, очутилась на большом приеме во дворце и увидала себя среди золота, серебра, всякого ярко бьющего в глаза блеска, она несколько оробела и смутилась. Сама государыня, явившаяся когда-то в стрельну, не смутила ее так, как э т о вся придворная толпа. В ней царица она видела женщину, ласко разговаривавшую с ней о простых вещах. Здесь же было какое-то море людское, холодное, гордое, завистливое и злоязычное, враждебно к ней настроенное, хотя без всякого повода с ее стороны. в с ё это она заметила, почувствовала, несмотря на притворно ласковую речь и лживо-сладкие взгляды окружающих. «Какие они все должны быть злые!» — невольно думала она. Вместе с тем взгляды этих людей для нее были не новостью. Ей казалось, что все они смотрят так, как смотрел на нее еще в вишках молодой граф Сапега. Иногда Софье казалось, что все они чего-то от нее как будто ждут, п р и с т а л ь н о е неприязни на мере ее взглядом. Но чего же? Чего не ждут? Глупого и смешного. Она держит себя... Ходит и говорит так же, как они все. Да и нисколько не мудрено быть такое же, как они все. Они все такие же, как она в лицах проезжих часто видала в гостинице вишек. Недолго д о х а б е н с к а я крестьянка присматривалась боязливо к этому окружающему люду. Скоро чувство робости прошло и заменилось чувством или ощущением равенства с ними, а затем, через несколько времени... Софья Карловна, говорившая на трех языках, перемолвившись кое-чем с русскими сановниками, с польскими и с немецкими выходцами и резидентами, увидела и сказала себе. «Да, это все тоже. Так же вот, как в Вишках и д о х а б е н е Пан Лауренский и Пан к с ё н ц такие же, а с ними я не рабела. Всегда себя ровней считала». Еще один шаг, и Софья Карловна, фрейлина и любимица царицы, проходя в этой толпе, уже немного выше подняла свою красивую головку. Очевидно, что на этот раз фортуна не ошиблась в выборе. Невеста лутыша г а н ц а и дочь буфетчика постояла во двора, и если и была игралищем судьбы, то была и своего рода чудом природы. скорее, чем другая девушка, Софья Карловна, получившая еще там, в глуши, титул Яункудзе, очутившись во дворце императрицы, уже не чувствовала себя сказочно перенесенной на волшебном ковре самолете из одного мира в другой. Напротив, она быстро ощутила себя совершенно в своей колее, как если бы родилась в этом дворце и век жила в этой среде. Блестящий только снаружи.